Глава тридцать третья. Господи, какая же я дура! Десять лет! Десять лет это сообщение не покидало моих мыслей, и я ничего не заметила. Я сижу, застыв, и прокручиваю в голове все упущенные возможности. Как сложилась бы наша жизнь, я раньше то, что все это время было прямо у меня перед носом. Ли, Клэр смотрит на меня с неподдельной заботой, все нормально. «Ты неважно выглядишь». «Нора», — отвечаю я хрипло. «Меня зовут Нора». «Десять лет это грёбаное сообщение пылало в моём сердце, и я ни о чём не догадалась». «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Ли», — говорю я ей. Она отпивает чаю и смотрит на меня поверх кружки, недоуменно хмурясь. «Ли», — повторяю я. «Прости, но это твоя проблема, не моя. Разбирайся сама и больше не звони мне». «Что? Ли? Ты чего несешь-то? Ли?» Он никогда меня так не называл. Джеймс никогда не называл меня Ли. Она смотрит на меня с полнейшим непониманием, и я снова думаю, какая великолепная актриса. Джеймс ей в подмётке не годился. А потом она оставляет чай со скорбной гримасой. «Господи, Ли, это было так давно!» «Конечно, не признание, но этого достаточно. Я знаю, Клэр, то, что она перестала отрицать, уже о многом говорит». «Десять лет. Феноменальное тугодумие, бросаю я со злостью. Я зла на себя» не только потому, что своей ошибкой загубила себе жизнь, но и потому, что Джеймс был бы сейчас цел и невредим, если бы я сообразила раньше. Клэр, зачем ты это сделала? Она протягивает ко мне руку, и я отшатываюсь. Слушай, я не говорю, что поступила правильно. Мы были совсем юными, я сглупила. Но ради вас же старалась. Я в тот день зашла к нему, на нем лица не было. Просто в штаны со страху наложил и ты не была готова стать матерью. При этом вам обоим не хватало пороху принять решение, а вышло именно так, как вы хотели. «Нет!» — выкрикиваю я. «Можешь отрицать сколько угодно», — тихо говорит Клэр. «Факт в том, что ты от него ушла, а он не стал тебя удерживать. Всего-то и надо было один раз набрать номер, написать одно единственное сообщение, и мой маленький обман вскрылся бы». «Однако вам даже на это духу не хватило. Он хотел тебя бросить, просто дрейфил. Ну так я сделала это за него, для вас обоих». «Да плевать тебе было на нас и наши чувства!» Голос у меня надламывается. «Ты просто хотела заполучить Джеймса, а я тебе мешала!» Я очень хорошо помнила ее слова на репетиции спектакля. Солнце лилось в высокие школьные окна, И Клэр заявила коротко и ясно. «Джеймс Купер будет мой, и я решила». А он стал мой. Он узнал, да? Я скорее утверждаю, чем спрашиваю, глядя в ее бледное лицо, на светлые волосы, посеребренные лунным светом. Как он узнал? Она вздыхает и произносит то, что похоже на правду. Сама сболтнула. «Что?» Мы с ним говорили о честности в браке. Он сказал, что хочет снять груз с души, попросить прощения. Я ему сразу сказала, что всё ему прощаю, в чём бы он там ни признался, потому что я его люблю. В общем, его грузом было то, что листок с моим телефоном он украл из кармана у приятеля, которому я продиктовала номер на вечеринке. Приятелю наплел что у меня есть парень, мне наплел что приятель дал номер по доброй воле. В общем, слово за слово, мы начали встречаться. И это гладало его все эти годы. Мол, отношения начались со лжи. Он украл меня у друга. Правда, друг был редкий бабник, и Джеймс волновался, как бы мне не разбили сердце. Так мило. Он ожидал, что я разозлюсь, а я только и думала о том, что ради меня он поступился своими принципами. Ты же знаешь, какой он был. Я киваю, и тут же начинает кружиться голова. «Да, знаю». Он был анархист с жестким этическим кодексом. «Так странно», — продолжает Клэр, словно забыв про меня и говоря сама с собой. «Он думал, что после этого признания я его разлюблю, а я только сильнее его полюбила. Он ведь это сделал ради меня, из любви ко мне». А я поступила так же. Я солгала из любви к нему. И я подумала, раз я его простила, то и он. Теперь я понимаю. Понимаю ее извращенную логику. сыграла роль ее вечное стремление догнать и перегнать. Ты пошел ради меня на подлость, а я сделала кое-что похуже. Значит, я люблю тебя сильнее. Но тут она фатально недооценила Джеймса. Я попыталась представить его лицо, когда он узнал. Интересно, какие аргументы она привела в свое оправдание? Те же, что и мне сейчас? Вряд ли. Да, он не был готов стать отцом, однако этим она бы не отвлекла его от главного, от жестокости обмана. Что ты ему сказала? Голова у меня идет кругом от усталости, мышцы стали ватные и плохо слушаются. В смысле? чем оправдалась. Явно не этой пургой про неготовность стать родителями, иначе он бы мне позвонил. Что сказала-то? Она потирает виски, откидывает с лица прядь волос. Не помню, что ты говорила мне о своем желании побыть одной, что он испортил тебе жизнь, и ты не хочешь его видеть, что не стоит звонить тебе, ты позвонишь сама, когда будешь готова. Разумеется, я ему не позвонила. Я сдала экзамен и уехала, и отправила его в полный игнор. Как мне сейчас хочется настучать Джеймсу по башке за то, что дал так легко себя обмануть. Неужто не мог поступиться принципами и набрать мой номер? Что ему мешало? Хотя я знаю ответ. То же, что и мне. Гордость, стыд, трусость. И что-то еще. Что-то вроде оглушения, когда проще двигаться вперёд, не оглядываясь. С нами произошло событие, к которому мы были не готовы. И последствия ударили так больно, что мы старались как можно меньше думать, совершать как можно меньше движений. Просто закрыться и переждать. «Как он отреагировал?» — спрашиваю я. «Ну, потом, когда узнал?» В горле пересохло. Я отхлёбываю чай. Остывший он ещё более противный. «Зато сахар и кофеин дадут мне достаточно энергии, чтобы продержаться до утра, а там приедет полиция». Клэр вздыхает. потребовал отменить свадьбу». Я валялась у ногах, обвиняла его в том, что он ведет себя как Энджел в Тесс из рода Дербервилли. Помнишь, он там рассказал ей о своих грехах, но когда она в ответ призналась, что у нее был ребенок от другого, выгнала ее вон». Я помню, как на уроке литературы Джеймс яростно обличал энжела «Да он лицемер, грёбаный!» И был выставлен из класса за сквернословие. Он потребовал дать ему время подумать и заявил, что сможет хотя бы попытаться меня простить, только если я перед тобой покаюсь. Я обещала ему сделать это на девичнике. Клэр невесело усмехается, как будто только сейчас поняв какую-то шутку. Надо же, какая ирония. Всегда считала, что девичник — это идиотская традиция, а Джеймс сто лет убеждал меня, что гульнуть с подружками перед свадьбой все-таки надо. И убедил таки в итоге, правда, неожиданным для нас обоих способом. И если бы не он, я бы все это не придумала. Он сам подкинул мне идею. Теперь я понимаю. Я все понимаю. Клэр не могла позволить себе ошибиться. Она всегда должна быть права. Она будет поступать так, как ей нужно. А вину и последствия пусть возьмет на себя кто-нибудь другой. Понимал ли Джеймс, с кем имеет дело? Или он любил иллюзию, некую роль, в которой она перед ним являлась? Потому что мне-то было ясно как белый день, что его план никогда бы не сработал. Да скорее ад замерзнет, чем Клэр покается в чем-то подобном. Если бы она выполнила требования Джеймса, она выставила бы себя гадиной не только в моих глазах. Ее осудили бы все. Очевидно же, что я не стала бы хранить это в тайне. Рано или поздно все общие знакомые узнали бы о ее подлом обмане. И это еще не самое унизительное. Унизительнее всего, что Клэр Кавендиш смогла заполучить своего жениха лишь обманом. И наверняка она прекрасно понимала, что все равно не растопило бы сердце Джеймса. Не знаю, много ли он рассказал мэту однако сам факт, что он был готов обсуждать эту проблему с друзьями, говорит о многом. Предательство Клэр сильно его задело, и он не обещал простить, обещал лишь попытаться. Зная Джеймса, я бы на это не рассчитывала. Нет, от правды Клэр не было бы никакой выгоды одни потери. У нее оставалось два варианта — признаться и потерять доброе имя или отказаться выполнять требования Джеймса и потерять жениха. И во втором случае правда все равно бы вышла наружу. Так или иначе, под угрозой был ее имидж — хорошей подруги, любящей невесты, добропорядочного человека. Имидж, который она выстраивала много лет. Я знаю на собственном опыте, как тяжело уходить от прежней жизни и начинать все заново. А уж если это такая идеальная, глянцевая, успешная жизнь, как у Клэр, на одной чаше весов лежало все, чего она в жизни достигла, на другой — ложь. Ей предстояло либо смириться и позволить себя уничтожить, либо убить Джеймса и выйти из этой ситуации прекрасной и сильной молодой вдовой, восхищающий всех стоическим восприятием, постигшей ее трагедии. Джеймсу пришлось умереть. Его казнь была прискорбной необходимостью. Моя же? Моя была наказанием. Смерти Джеймса было для Клэр недостаточно. Полагалось свалить на кого-то вину. Не может же на руках Клэр Кавендиш быть кровь, даже если речь о несчастном случае. Поэтому виноватой она назначила меня. Пусть это послужит мне карой. За то, что увела у нее парня, за то, что встала между ней и тем, кто по праву был ее собственностью. За то, что воспользовалась ее болезнью и украла Джеймса прямо у нее из-под носа. А теперь еще и повторила этот фокус, вдруг возникнув из прошлого, как мертвец из могилы, чтобы в последний раз встать между ней и Джеймсом. Я очень хорошо понимаю, что из этого дома я не выйду. Клэр просто не может позволить себе меня отпустить. Сердце колотится очень сильно. Так сильно, что мне дурно и кружится голова. Я поднимаюсь на непослушные ноги, все еще держа кружку, и вдруг роняю ее. Затянутой в перчатку рукой, Клэр пытается поймать ее, но кружка падает на стол, залив его остатками чая. И я вдруг замечаю в них что-то белое. Какой-то осадок. Это не сахар. Сахар растворился. Что-то другое. То, что придавало чаю такой омерзительный вкус. Вот почему у меня кружится голова. Вот почему Клэр так просто взяла и мне все выложила. И вот почему она сидит в перчатках. Клэр смотрит на лужу, потом на меня. «Упс!» — произносит она. И улыбается.